Глава восьмая Через некоторое время налетевшая магическая буря успокоилась, и теперь над поселком, где мы находились, стояла абсолютно обычная осенняя ночь. Напоминала о случившемся только зорнице над тем местом, где вроде бы располагалась пещера первого стража. Даже снег за те полчаса, которые мы втроем потратили на приведение в порядок моего номера, полностью сошел. Уборки номеров по требованию в этом подобии отеля не было, поэтому нам пришлось вручную собирать всю воду с пола, которая оставляла едва заметные ожоги на коже после контакта с ней. Но проходили они довольно быстро, чем-то напоминая следы от только что сорванной крапивы. Первозданная энергия и магическое ядро никак не реагировали на них, поэтому волноваться даже и не стоило. «Ну, как ты?» — обеспокоенно спросил меня Роман, садясь на кровать и отбрасывая от себя мокрую тряпку. Голова болеть перестала. «Никаких видений и слуховых эффектов больше не было, поэтому могу с уверенностью сказать, что все нормально», прислушался я к своим ощущениям. «Хорошо. Тебе нужно быть осторожным. И вообще, после случившегося, думаю, нам нужно вернуться в монастырь», предложил Курьянов, на что я только покачал головой. «У меня есть идея получше. Раз мы здесь, то нам следует сначала разобраться с той мерзостью, которая терроризирует население этого городка», уверенно проговорил я. «Обы сомневался в том, что тебе любая идея покажется лучше, чем просить помощи у наставников», — Скривился Глеб. «Судя по его поведению, это задание ему с первых секунд по какой-то причине не нравилось, и он хотел свалить отсюда как можно быстрее». «Ладно, с чего предлагаешь начать?» «Я сейчас пойду на кладбище, и там встречусь с дедом Карповым, но и заодно посмотрю на тела, а также попробую призвать души умерших», — пожал я плечами. Кому, как не старому призраку, должно быть известно то, что произошло в том доме. Да и по своим каналам, так сказать, о местных проблемах он может разузнать. «Ты что, с ума, что ли, сошел?» — Скинулся Курьянов. «Своего ручного призрака здесь призвать не можешь?» «Не могу. Сейчас у меня для этого недостаточно сил. Хотя даже если бы я полностью восстановился, тут это сделать довольно проблематично. Я же не некромант». И далеко не Лебедев, который имеет седьмой ранг, и ему уже благополучно плевать на все условности. «Тебя вообще чему в школе несколько лет учили?» — нахмурился я. «Вась плясать и как правильно высокородным господам подлизывать!» — мыкнул Павел. «Тебя же Лебедев говорил, чем они там занимались! Но, судя по его поведению, манерам его так и не обучили!» «Призыв духов изучается только на выпускном курсе», — насупился Курьянов. «Если боишься, можешь остаться здесь!» Поднялся с кровати Роман. «Я понятия не имею, что требуется для ритуала призыва, но почему-то слова Михаила звучат логично». «Тебя почему, кстати, не учат магии душ?» спросил я у него, открывая сумку. «Я достал оттуда банку с залой, которую на всякий случай прихватил с собой из монастыря, как и несколько свечей, веревку да парочку засушенных травок, все, что находилось поблизости в общем доступе, потому что времени на тщательные сборы мне никто не дал. На задании могло случиться всякое». А надеяться на то, что рядом будет камин или печь, как и оранжерея со специфическими нужными ингредиентами, было как-то глупо, тем более, что нас на дело отправили, а не на прогулку. Призвать духа рядом с его телом особого труда и ума не составит. Другое дело попытаться воззвать к сущности, которая сейчас является старик Карпов. Я даже при помощи потусторонней силы, которая, как правило, пропитана земля под любым кладбищем, и самым тонким местом рядом с завесой был не уверен, что у меня хоть что-то получится. Отец Федор говорит, что уже поздно для изучения этих техник и начала формирования первого кольца ранга. С некоторым запозданием ответил оборотень, видимо, сильно расстраивающийся по этому поводу. «Бред! Развитие магии душ от возраста не зависит», — выркнул я. Это еще при поступлении в школу мне казалось довольно странным условием, но оспаривать этот факт в то время не стал. «Я тоже слышал о максимальном возрасте для начала развития, поэтому в школу стражей берут исключительно до 17 лет», подтвердил слова оборотня Курьянов. «Да заморачиваться просто не хотят», прокомментировал все это Павел. «Мой создатель вообще только к тридцати годам начал активно развиваться в свое время. И довольно успешно, по мне можешь видеть. Но он просто был очень умный и талантливый. Все это, разумеется, досталось при создании и мне». Не удержался от самовосхваления мой Павлентий. «А вообще ты прав. Просто времени больше уходит на первичное становление. Да ритуал очищения нужно провести, потому что чем старше возраст, тем больше гадости притягивает к себе первозданная энергия». «Угу», — согласился я с Павлом, потом тряхнул головой. «В смысле, это тяжело, но вполне осуществимо. Скорее всего, в монастыре не знают всех особенностей техники становления магии душ. Специализация все-таки не та». Я вышел в коридор, погружаясь в полумрак от приглушенных светильников. «То есть ты знаешь, как решить мою проблему?» догнал меня Роман, после чего с надеждой заглянул мне в глаза. «Да, и могу подтолкнуть. Даже с моими текущими силами это не так уж и сложно, если знать, на что воздействовать», — кивнул я. А «Я могу рассчитывать на твою помощь», — робко поинтересовался он, не отводя от меня взгляда. «Да, только с делом закончим. Тебе несколько дней нужно будет в себя приходить, а мне восстанавливаться», — немного подумав, согласился я. «Спасибо», — провел он рукой по волосам. «Если получится, то я буду вечно тебе обязан». «Тогда сразу на кладбище и проводите свои эксперименты, чтобы прямо там можно было труп прикопать, а в монастыре отчитаться, что пропал без вести». Догнал наскурианов, хотя я до последнего думал, что он останется в комнате и решит провести ночь в более спокойной обстановке. «Если уж мастера уровня настоятеля не знают способа, что ты-то можешь сделать? Зачем даешь ему ложную надежду?» «А кто сказал, что надежда ложная?» Прямо посмотрел я на Глеба. «Я все-таки не просто Макс с улицы. Во мне течет кровь у варовых и живет наш родовой дар. Если ты не знал, то светлейший князь — это не просто титул, место возле престола и определенные обязательства перед империей и короной. Похоже, образование в школе все-таки никудышное, если вам не дают даже базовых основ магии». «Я...» «Извини, я просто не подумал об этом», — смутился парень, отводя взгляд. Похоже, он уже забыл о том, кем я являюсь на самом деле. Не то чтобы я это выпячивал, но иногда напоминать об этом все же стоило, даже несмотря на то, что моя родословная в этом деле совершенно не поможет. Хотя вот об этом ему знать совсем не обязательно. Ладно, кто-нибудь вообще знает, где находится местное кладбище? Задал я вполне резонный вопрос, выходя на улицу под неприязненный взгляд разбуженного вахтера. Он молча открыл двери, выпуская нас наружу, и потом громко захлопнул их за нашими спинами. Похоже, до утра он нас явно обратно не ждет. «Да, я ознакомился с картой, которую нам дали в монастыре», — кивнул Роман и уверенным шагом направился в сторону ворот, выходя с территории профилактория. На улице было темно и пусто. Этот небольшой городок с одноэтажными и редко двухэтажными домами словно вымер. Только редкие огни в окнах говорили о том, что кто-то все же в этом месте не спит. Ну или предпочитает это делать при свете. Было тихо. Лишь редкий лай собак вдалеке разрезал тишину. «Жутковато как-то», — пробормотал Курьянов, кутаясь в свою куртку, спасаясь тем самым от пронизывающего до костей ветра. Неудивительно. Местные не привыкли к магическим аномалиям, а то, что эта буря была неестественного происхождения, очевидно, даже не знающему ответил Роман, выходя за пределы поселения. Как оказалось, этот самый профилакторий находился на окраине города рядом с пролеском, за которым и находилось местное кладбище. Поэтому все и решили переждать это явление дома. Не то чтобы это их спасло, но так хоть имеется видимость защищенности, мы даже лопаты никакие не взяли. Голыми руками будем землю рыть, если все же решитесь откопать почевшую недавно старушку. Задал в целом вполне резонный вопрос Глеб. Старожки должны быть», — ответил я, заходя на территорию кладбища. «В принципе, ухоженное, не слишком большое, так что найти свежее захоронение особого труда не составит». Ну, «Вам виднее», — пробурчал княжич, зажигая магией несколько светлых шаров и развешивая их у нас над головами. «Могилу почившей бабушки Барковской мы нашли достаточно быстро» а вот с остальными захоронениями возникли некоторые трудности. Места отведенного под кладбище явно не хватало, поэтому свежих покойников хоронили где придется. Ну ладно, в принципе, можно расширить зоны призыва без уточнения вызываемого объекта. Кто-нибудь да должен будет явиться на зов. Не все же умерли странной смертью во сне. Я, как уже делал это неоднократно, начертил кинжалом рядом с могилой пентаграмму из золой, которую любезно мне предоставил мой артефакт, Начертил по ее краям нужные руны. «Где Роман?» — поинтересовался я у внимательно наблюдающего за моими действиями княжича. «Ушел со смотрителем договариваться и лопаты добыть», — тихим голосом ответил он. Я даже не заметил, как он отлучился, полностью сосредоточившись на простеньком ритуале. Все-таки я немного переживал за то, что придется использовать магию душ, сомневаясь, что магия ядра в этом случае сработает. «Просить Курьянова я не стал». Он не знал особенностей и легко мог ошибиться даже в этом элементарном деле. А в подобном месте ошибки были недопустимы. Мало ли кого можно из-за завесы призвать, самим того не ведая. Влив немного первозданной энергии в руны, я с облегчением выдохнул и произнес несколько заученных фраз. Поднявшийся, пронизывающий до костей ветер стер с земли руны. Ладно, со своей стороны я сделал все правильно. Осталось только немного подождать. И?» — спустя несколько минут поинтересовался Курьянов, когда ветер стих, а набежавшие тучи, скрывшие низко висевшие над землей звезды, рассеялись. «Понятия не имею», — резко ответил я. «Скорее всего, по какой-то причине по ту сторону никого нет. С бабушкой Барковской, в принципе, все предельно ясно. В этом и заключается наше задание. Но почему больше никто не пришел на зов, не совсем понятно». Подошедший Роман воткнул в землю две лопаты и вопросительно посмотрел на Глеба. Тот пожал плечами и отрицательно покачал головой, отвечая на невысказанный вопрос. Я выдохнул и принялся чертить круг, отойдя на дорогу и выбирая место, которое хоть немного было бы похоже на перекресток. Ну, надеюсь, старик Карпов жив после охоты на первого стража. Выскоблив на голой земле очередные руны, я полоснул кинжалом по руке и направил тонкий ручеек собственной крови, напитывая ей каждый из символов. И только потом призвал магию ядра, насыщая энергией линию круга. Когда он засветился в темноте приятным голубым светом, произнес заклинание. «Да не нужно было так стараться! Знал же, что сам приду, как только с тем уродом закончим!» прозвучал прямо передо мной знакомый голос. Я сделал шаг в сторону, выходя из зоны призыва и облегченно выдыхая. Дед Карпов стоял в центре круга, сложив на груди руки и пристально разглядывал меня с ног до головы. Мне показалось, или он стал еще моложе. Теперь он выглядел на 40-45 лет, и уже язык не поворачивался называть его дедом или стариком. «А я смотрю-то тоже в юные некроманты подался», — улыбнулся он, после чего стал предельно серьезным. «Только зря это». «Нет тут никого. Те, кто по естественным причинам помирают, один из десяти только за завесу уходят, остальные пропадают. Именно поэтому я тревогу-то и забил изначально». «Как в том лесу?» — уточнил я. «Похоже, дело в этих стрижах приобретает скверный оборот». «Нет, там доступа за завесу ни у кого из-за магии колонн не было». А улицы были пусты только на первый взгляд, потому что все попрятались, сволочи, боясь, что их темная сущность колонны поглотит», — махнул он рукой. «Ты, когда тот алтарь разрушил и тьма ушла, я всю недостачу тогда нашел. Неделю провозиться пришлось, под каждый пень заглядывал. А тут они просто пропадают бесследно». «Ну, в прошлый раз ты так же говорил», — нахмурился я. «Здесь дело другое», — упрямо мотнул он головой. «Завеса открыта. А ты сам видишь, что на этом участке пусто. Не знаю, не чувствую никого из своих. На прямой призыв кто-то все равно бы явился». «Вас послали разбираться, вот и разбирайтесь», — мыкнул он, покосившись в сторону ребят. «Большего я вам точно не скажу. Я по душам покойных специалист, и во всей вашей нечисти не разбираюсь. Хотел вас отсчитать за то, что лишнее делаете, и источникам из монастыря не доверяете, но...» Прикушу язык. Ритуал массового призыва никто, кроме тебя, не додумался сделать, хотя это и было рискованно. Значит, придется копать. Решительно повернулся я в сторону внимательно слушавших ребят. Начинайте, я пока поговорю, а потом к вам присоединюсь. Роман кивнул и, подтолкнув Курянова в спину, вручил ему в руки лопату. Тот в свою очередь одарил меня возмущенным взглядом, но покосившись на деда Карпова, принялся за дело. «Что случилось в том доме? Все живы?» — задал я, наверное, самый главный вопрос, ради которого я призывал духа старика. «Да, включая эту мерзость», — поморщился призрак. «Вроде запечатали. Оставалось только тепленьким брать, да за завесу забрасывать. Но смог, урод, сбежать. Даже сами не знаем, как так получилось. Вроде не сильный дух-то, но, видать, свои секреты имеет. Мстиславский, конечно, от этого откат сильный словил». Да ты сам видеть был должен, какую снежную бурю он на многие километры вызвал. А так, в целом, легким испугом отделались. Теперь лебеди в команду собирает, чтобы первого стража найти, пока он дел не наворотил. Этому духу я нужен. Заявился ко мне, когда сбежать смог. Точнее, обозначил свое присутствие. Хочет, когда восстановится и сил наберется, в очередной схватке со мной сойтись. Невесело проговорил я. Неожиданно. «Нужно Лебедеву и светлейшему князю Ивану Федоровичу доложить», — серьезно проговорил Карпов. «Передашь?» — вопросительно посмотрел я на полупрозрачную фигуру. «Естественно. Такое нельзя в тайне держать. Он даже трех сильнейших магов с носом оставил. Куда тебе с ним тягаться?» — Потёр он подбородок. «Мы все это время внимательно смотрели, как работают парни». «Хорошо копают, слажено. Видно, что физические нагрузки в монастыре адекватные дают». «А нельзя как-нибудь магию применить, чтобы быстрее землю вырыть?» полюбопытствовал Роман. «Нет, на кладбище и в местах захоронений вообще магией баловаться не рекомендуется», ответил я, «за исключением ритуалов призыва. Остальные чары могут преобразоваться в специфическую энергию, которая из обычного трупа у сделает. А с ними бороться потом замучишься. они же к магии устойчивы». «А поднять труп никак нельзя», поддержал своего товарища по земляным работам Курьянов. Ну, попросить бабушку саму выкопаться это и не умерть ее получается, а своеобразный призыв, насколько я понимаю. Нет, лучше не стоит, если вы не некроманты и ни разу подобным не занимались, чему-то улыбнулся Карпов. Вот Сергей это уже без проблем может сделать. Но поначалу я думал во время первого поднятия его Дмитрий Игоревич покалечит. Тяжело обучать науки по книгам до да безличного опыта. «Опять поднял толпу мертвецов?» — поинтересовался я, вспоминая то, что рассказывал призрак до этого. «Да нет, проще все было. Да и Лебедев сам виноват. Не проверил место, которое Сергей для поднятия выбрал», — засмеялся он. «Меня-то почти всегда дергают, когда чему-то новому оборотня твоего обучать пробуют. Ну вот, и...» «Стоим мы, значит, в центре кладбища. Смотрим, как твой друг ритуал поднятия изображает». Понизил он голос до шепота, чтобы роман с Глебом его не услышали. Ну и на последней фразе заклятия кто-то из могилы поднялся. Точнее, из-за могилы. Там, оказывается, бродяга какой-то пьяный спал, не трогал никого, а тут его начали холодной водой из ведра поливать. Вот он и возмутился до глубины души. Мы сначала опешили, ведь видно же, что это не костяной набор столетней давности, которого поднять нужно было. А в это время мужик взял... Да и бросился на растерявшегося бобра, который от страха тут же в свою вторую ипостась перекинулся. Один наседает матерится, второй тычет ему в морду крестом и черепом совы, да заклинание упокоения тарабарит на мертвом языке. Кстати, даже ни разу слова не перепутав. Благо его ручная жаба поставила жирную точку в конфликте новичка-некроманта и разозленного нищего. С громким кваканьем она просто бросилась мужику в лицо, остановив его свирепый натиск на наше юное дарование. «Я впервые видел такую бурю эмоций на лице Лебедева, которому потом пришлось нехило так раскошелиться за причиненный моральный ущерб!» — рассмеялся он в полный голос. «Знал бы ты, какими эпитетами и какими фразами он заставлял потом Сергея учить отличие живого человека от мертвого!» «А покойник-то поднялся?» — хмыкнул я. Скелет-то. «Даже выползти не успел как следует, когда его Сергей с заклятием упокоения назад отправил. Ну, сейчас у него все с этим хорошо. Рядко промахи случаются», — махнул он рукой. «Готово», — уставшим голосом проговорил Роман, выползая из могилы. «Мы втроем кое-как подняли тяжелый гроб и открыли». Странно, но трупного запаха никакого не было. Да и тело выглядело так, будто жизнь его покинула лишь несколько часов назад. «Ты сначала в бабку палочкой потыкай. Удруг живая. Выглядит странно как-то». Впервые за все время подал голос Павел. «Пальцы сразу суй. Вдруг укусит или обратит тебя во что-то тупое и страшное. Даже поговорить не с кем будет». Мы переглянулись, и я на правах главного в нашем отряде приложил руку к шее покойной, чтобы прощупать пульс. Кожа была настолько холодная, что напоминала больше ледяную глыбу. Я не знаю, как остальным, но мне сейчас действительно стало немного не по себе. Я бы, наверное, испугался, но не удивился, если бы эта старушка открыла глаза и села в своем гробу. Пульса никакого, разумеется, не было. Да и времени прошло уже минут двадцать. За это время нежить, если бы это была она, себя наверняка бы проявила. Не смогла бы так долго сдерживаться, когда рядом в непосредственной близости располагаются три живых и аппетитных куска мяса. Я ее трогать не буду поднял руки Курьянов. «Не то чтобы мне было страшно, хотя кого я обманываю, мне вот сейчас очень страшно. И все это выглядит очень подозрительно». «Может, ну ее? Закопаем просто обратно, да за могилкой проследим», поддержал его Роман. «Ладно, я сам», выдохнул я и осторожно приоткрыл ей рот, предварительно надев перчатки из толстой кожи, которые выдавали клирикам. Ничего подозрительного не обнаружилось. Только странный запах усилился. Приятный и какой-то смутно знакомый. «Корица, кармадон и анис», — словно прочитал мои мысли Павел. «И мне кажется, что трупы пахнуть должны как-то иначе. Не так, как из самой лучшей булочной в столице, расположенной на Имперском проспекте». «Как ты можешь говорить о еде в такой момент?» — пробурчал я. «А мне-то чего? У меня рвотного рефлекса нет!» — полигматично ответил он. «Закапывай. Я, кажется, знаю, что это может быть». Правда, никогда не встречался и, в принципе, считал, что жнецы — это миф. Но, как показала практика, даже фениксы существуют. Не удивлюсь, если узнаю, что где-нибудь на Северном полюсе пасется толпа единорогов. В общем, это своеобразное заклинание, которое мумифицирует тело и служит меткой для этой сущности, которая является вроде бы проводником душ. Только вот непонятно в данном случае... «Куда и зачем она эти души проводит?» «Точно не за завесу!» «И она ими питается?» — решил уточнить я, попутно осматривая тело на предмет специфических ран и отметин. «Где, в слове «проводник» ты услышал «голодная тварь, питающаяся душами?» — деловит уточнил он. «Я, конечно, могу ошибаться, но, похоже, здесь работает какая-то банда минимум из двух тварей — жнеца и того, кто им управляет. Ну и главный, конечно, вопрос — «Почему жертвы так странно умирают?» «Тут чисто», — обратился я к парням, — «закапывайте». «Я к лопате не прикоснусь. Считайте, что у меня моральное и эмоциональное истощение», — мыкнул я, захлопывая крышку гроба и отходя в сторону под прищуренными взглядами товарищей. «Хорошо было бы, если бы Сергей с Иннокентием рядом находились», — сокрушенно покачал я головой. «Возможно. Может, уже выпустишь меня?» — уточнил Карпов, показывая рукой на светящийся круг. «Ах, да!» — я перечеркнул линию кинжалом, размыкая контур. «Не забудьте с Лебедевым связаться. Мы пока здесь побудем, чтобы в случае чего не разминуться». «Хорошо. Будь только осторожен. Вот это все!» — явнул он в сторону могилы. «Мне совершенно не нравится». Под первыми рассветными лучами солнца призрачная фигура начала постепенно истаивать. Подул знакомый холодный ветер, и начертанный круг призыва исчез, будто его никогда не было. Я все-таки сжарился над парнями и помог им придать могиле естественный вид. Тем более под физическую нагрузку хорошо думалось. Когда мы закончили, то грязные и уставшие направились обратно в поселок. Поход в больницу мы решили отложить на обед. «Слушай, это нормально?» От раздумий меня отвлек Роман, который остановился и кивнул на мой кинжал, висевший на поясе. Даже через ножны было видно исходящее от его лезвия красноватое свечение. Достав клинок, я внимательно его осмотрел. Руны на лезвии ярко светились, как тогда, когда на него попала кровь демона. Это было очень странно. Я оглядел пустынную улицу, но ничего, что могло бы так повлиять на кинжал, не увидел. «Нет, это ненормально. Пойдем в номера. Нужно уже действительно решать, что делать дальше».